Дисциплина гала в бою. Исход сражения был далеко не предопределен. Если оценка римского войска в 20 тысяч человек верна, приходишь к выводу, что численное преимущество было на стороне Крикса, который по опиану командовал 30-тысячным отрядом. Понятно, если так, что Крикс с обычной гальской неудержимостью вступил в бой. Не надо только полагаться на алиографию, которую часто рисовали и широко распространяли римляне. И в том сражении, и в других – Не следует представлять себе орды полуголых галлов в боевой раскраске, рвущихся вперед без строя и командования. Повторим, историческая действительность не столь экзотична. Галы, безусловно, славились храбростью и боевым пылом, но и другие древние народы могли претендовать на те же достоинства. Кроме того, галы имели склонность стремиться к личным подвигам, сильно рискуя в бою. Однако анналы римской истории также сообщают о деяниях отдельного легионера или центуриона по тем или иным причинам, вступившего в одиночный бой. А чтобы представить себе войско Крикса, нужно прежде всего вспомнить, что галлы — народ отнюдь не чуждый средиземноморской цивилизации. Люди Крикса, в большинстве своем, несомненно, были южными галлами, народом средиземноморской кельтики уже более 500 лет, находившимся под сильным влиянием греков Масилий. Марселя. Что касается сражений, то у галлов, конечно, была своя специфика, но главным образом связанная с их вооружением. Только у их пехотинцев были длинные мечи, которыми они пользовались почти исключительно как рубящими. Примерно так же, как самураи своими катанами, галлы одним движением руки разрубали противника сверху донизу. Такой тип фехтования породил и знаменитое гальское изобретение – кольчугу. Вопреки обычному мнению, Этот вид защитного снаряжения был придуман не средневековыми рыцарями, а именно кельтами в III веке до Рождества Христова. Задача гибкой керасы из 20 тысяч и более металлических колец было не выдерживать колющий удар, а амортизировать рубящий. Благодаря железным колечкам вместо глубокой раны получался простой синяк. Гибкая, эффективная, но дорогая в производстве кольчуга давала защиту первоклассным отборным воинам и вождям. Большинство же пехотинцев сражалось в простой тунике. Как все удачные нововведения, кольчугу быстро переняли римские легионеры и широко ею пользовались. При возможности галы также всегда носили железный, а если его не было, кожаный шлем. Каски воинов Крикса были, очевидно, мантифортинского типа по археологической классификации. Они делались из одного куска медного сплава, имели ярко выраженные нащечники – небольшой назатыльник и шишак. Шишак, металлический кругляш, крепившийся к верхушке шлема, был нужен, чтобы носить плюмаш или султан инсконского волоса. Много таких шлемов сняли с трупов римских солдат, убитых гладиаторами. В первую очередь они, должно быть, предназначались для первоклассных воинов. Наконец, галы, как и все народы древности, носили щиты. Еще одно заблуждение, идущее от кино. Представлять себе... что древние воины скрещивали мечи на манер мушкетеров времен кардинала Ришелье. Напротив, как мы уже видели у гладиаторов, гримский, греческий или кельтский воин составлял единое целое со своим щитом. Он служил как для отражения камней из прощей, стрел и дротиков, так и в качестве активного оружия для ударов противнику. В отличие от выпуклого римского скутума, кельтский щит был плоским, обычно овальным, и имел снаружи металлический умбон в центре. Умбон – выступ. Эта деталь защищала кисть и левую руку бойца. Очень часто в гробницах находят умбоны как единственную сохранившуюся часть щита. Только они делались из металла и прибивались в деревянной основе, иногда обтянутой кожей. Ковать умбон было легко. Поэтому весьма вероятно, что гальские кузнецы в фурийском лагере по указанию кельтских воинов – делали для них привычное вооружение. Доспехи воинов Крикса походили и на арматуру гальских гладиаторов, и на вооружение различных гальских племен того времени. Галы, в том числе бывшие гладиаторы, действительно были способны с большим успехом вступить в одиночный поединок с легионером, но не следует доверять мифу о галах-горластых индивидуалистах. Обычно забывают, что галлы долго были наемниками у Карфагена и эллинистических царей, Эти богатые государи часто отдавали огромное состояние золотом, чтобы на время войны получить для себя услуги целого племени. Если бы галлы были такими дезорганизованными самоубийцами, как это сейчас все представляют, подобное военно-финансовое сотрудничество не могло бы продолжаться несколько столетий. Так что галлы, надо думать, были организованы очень хорошо и выставляли против римлян строй не хуже римского. Щит к щиту – Они составляли фалангу по типу греческой. Над этой фалангой, как и над греческой, тянулся ряд копий, использовавшихся не как метательное оружие, а для удара при соприкосновении рядов. Оружие, выкованное в фориях и взятое с погибших римлян, позволило оснастить таким образом 30 тысяч бойцов Крикса. Итак, он имел войско, соответствующее шести легионам. Эти люди были не только вооружены. Зимним временем Несомненно, пользовались для того, чтобы упорядочить движение такой массы. Распаленные надежда на добычу и уверенные в своей силе, войска Крикса кричали и колотили в щиты. Этот шум возбуждал дух галов и тревожил противников, плохо подготовленных к такому зрелищу. Галы, вообще больше похожи на римлян, чем обычно думают, употребляли и военные трубы, карникс, длинные с головой дракона на конце. держали их вертикально. Греческий историк Диодор Сицилийский так их описывает. Варварские трубы, издающие хриплый звук, подходящий к шуму сражения. Но Карникс был предназначен не только для того, чтобы пугать римлян. Как и корнусы легионерских карниценов, они прежде всего подавали сигналы и координировали перестроение. Молодые римляне, посланные против Крикса, вскоре на своем горьком опыте узнали что Галлы тоже умеют в бою соблюдать строй.